Глава десятая Тэмми тщательно оглядела ворота. Их прутья довольно замысловатым образом сплетались как с кованной лозой, так и с настоящей, пытаясь отыскать монтированные видеокамеры, без которых не могло обойтись маломальски достойное жилище. Однако, вопреки своим ожиданиям, ничего не нашла. Либо камеры были слишком хорошо спрятаны, либо владельцы особняка не имели в них никакой нужды, считая, что в каньон довольно трудно попасть посторонним. Но еще больше поражало то, что на воротах вообще не было замков. Чтобы войти внутрь, достаточно было всего лишь открыть одну из творог. Перед ней уже частично открылся вид на особняк. Дом утопал в зелени, растущей вдоль подъездной дорожки деревьев и кустарников припарковав машину у самого крыльца, Капута разгружал багажник. Если бы Тэмми прихватила с собой фотоаппарат, то сейчас, в самом разгаре его незаконных делишек, она сняла бы Марка на пленку, и, заручившись этой важной уликой, могла бы покинуть странное место. Однако ей оставалось только осетовать на свою непредусмотрительность. Тэмми понимала. Чтобы увидеть, с кем Марка совершает свою сделку, ей нужно подойти к дому поближе. Но это казалось чересчур рискованным. Поскольку у нее не было на руках никаких улик, все могло кончиться тем, что Капута обвинит ее в нарушении прав частной собственности и будет, по сути, прав. Что бы она ни говорила, вряд ли ее заявление будет иметь достаточный вес, если она не запасется каким-нибудь неопровержимым свидетельством того, что видела. Подождав, пока Капута скроется за входной дверью, Тэмми устремилась по дорожке к дому но не успел одолеть и половину расстояния, как Марко вновь появился на крыльце и пошел к машине. Прячась, Тэмми юркнула под одной из деревьев, а капута тем временем принялся выгружать из машины очередную порцию награбленного добра. Как раз в этот миг из дома его кто-то окликнул, но голос прозвучал как-то подозрительно глухо. «Марко! Одна из рамок разбилась! Вот проклятие!» Поставив коробку, которую вытаскивал из багажника, Марко поспешил обратно в дом. Как раз в этот момент неизвестный обладатель рамки и необычного голоса вышел ему навстречу. При виде его сердце Тэми отчаянно забилось. Прежде всего потому, что на нем не было рубашки, а брюки были приспущены ниже бедер. Возможно, раньше этот человек тщательно следил за своим телом, но теперь, лишившись ухода, оно начало быстро терять свою привлекательность. Бицепсы обмякали, у пояса появились первые складки. Лицо мужчины было забинтовано. В отличие от мумии, туго обмотанной полосками ткани, у незнакомца бинты были наложены слабее и не сплошняком, закрывая щеки, лоб, нижнюю часть челюсти и шею. Сбившись на затылке в большой колтун, роскошные черные волосы вылезали из-под бинтов и торчали, как хохолок на макушке у клоуна. Когда Тэмми увидела на незнакомце полуспущенные брюки и небольшое брюшко, это напомнило ей нечто из области цирка. полу Полуклоун, полуурод. Мужчина поднял рамку, показывая марку. «Смотри! Всего лишь треснуло стекло. Это легко поправить. Какой ты небрежный!» «Я сказал, Бош, что все исправлю! При тут это? Ты чертовски небрежен!» Лишь после того, как лоун наклонился, чтобы поставить рамку у дверного косяка, Тэмми наконец поняла, кого она видит перед собой. Это был тот. О, Господи, на пороге дома с забинтованным лицом и упитанным брюшком стоял тот. От изумления Тэмми громко ахнула, но тут же заткнула рот, чтобы себя не выдать. Впрочем, беспокоилась она зря. Легкая перебранка мужчин переросла в громкую ссору, из-за которой... Они не услышали бы даже ее крика. «Ты жутко не неуклюж! Пара другая вещей свалилась с заднего сиденья, только всего! Что в этом страшного, обыкновенная случайность?» Слишком много случайностей падает на мою голову в последнее время. э ну я же извинился!» На этой картине изображен дом, в котором я родился. «Да, в понедельник я куплю для нее другую рамку!» На этом разговор о разбитом стекле очевидно подошел к концу. Тэмми видела, как Капута, уставившись в проем двери, некоторое время стоял на ступеньках дома, что-то ворочливо бубня себе под нос. Но, чтобы он не бормотал, это не было предназначено для ушей Тодда. Просто он давал выход своему раздражению. Потом Марко спустился к машине и, прислонившись к ней, зажег сигарету. Сигаретный дым подействовал на него благотворно, и он вскоре успокоился. Тэмми не осмеливалась даже шевельнуться. Если бы она покинула свое укрытие, то сразу же попалась бы капута на глаза. Поэтому она оставалась на прежнем месте, лихорадочно пытаясь дать разумное объяснение тому, что минуту назад предстало ее взору. Очевидно, с Тоддом стряслось что-то ужасное. Но что? Поначалу она предположила, что его изувечила одна из его бывших подружек. Что касается женщин, то в них он всегда плохо разбирался. Не исключено также, что с ним произошел несчастный случай. Возможно, упоминая слишком много случайностей, он именно это имел в виду. Так или иначе, но в любом случае тот испытывал жуткую боль, иначе он вел бы себя совсем по-другому. Ее сердце разрывалось от сочувствия кумиру. Быть принужденным торчать в этом богом забытом месте, да еще один на один с кретином Капута, такое любого может свести с ума. Наконец Марк бросил сигарету, и, затушив ее ногой, вновь взялся разгружать багажник. Подождав, пока он скроется в доме, Тэмми выбралась из зарослей. Что же теперь ей делать? Вернуться к машине? Сесть в нее и уехать? Конечно, это было бы самое разумное из всего, что она могла предпринять. Но сбежать, не узнав, что же на самом деле случилось с ее бедным тодом она не могла. Почему? Это было ясно как день. Просто не могла. И все. Первонаперво Тэмми решила каким-нибудь образом проникнуть в дом и, улучив минуту, попытаться переговорить с Тоддом наедине. Лучше всего было воспользоваться задней дверью, чтобы избежать встречи с этим хамом-телохранителем. Она вернулась по своим следам и повернула за угол. Вдоль торца дома была проложена узкая каменная дорожка, которая круто спускалась вниз и, очевидно, уже многие годы не использовалась. Местами из ее трещин торчали пучки травы, а кое-где успел пробиться кустарник. Тэмми потребовалось добрых десять минут, чтобы добраться до конца дома, где, вопреки всяческим ожиданиям, ей открылся еще более замечательный вид, чем с фасада. В свое время кто-то обустроил здесь восхитительный сад, который теперь, с наступлением ранней весны, поражал своим великолепием. Там и тут порхали с ветки на ветку калибри и бабочки крылья которых отливали на солнце всевозможными цветами. Тэмми была настолько заворожена красотой пейзажа, что на некоторое время позабыла об опасности. Наконец она выбралась на большую лужайку, вернее сказать, на то место, которое некогда было лужайкой. Бордюрные трава и цветы так сильно разрослись, что превратились вместе с лужайкой в неразделимое целое. После этого Тэмми обернулась к дому. Убедиться, что за ней никто не наблюдает. Окинув беглым взглядом окна и балконы и не обнаружив ничего подозрительного, она уверенно прошагала к центру лужайки, после чего принялась уже обстоятельно изучать особняк. Дом оказался гораздо больше, чем выглядел с фасада, и, несмотря на явные признаки упадка, имел довольно изысканный вид, чему преимущественно способствовали завитки балконов и изящные чугунные перила. Именно поэтому Тэмми еще больше настораживала то обстоятельство, что тот решил здесь поселиться. Она знала, сколько труда стоило пикету четверо архитекторов, два дизайнера по интерьеру, плюс миллионы долларов — довести до совершенства апартаменты в бел -Эр. Так что же заставило его перебраться в это странное место? Напрашивалось только одно объяснение. Он прятался. И делал это потому, что не хотел показываться перед людьми в столь неказистом виде. Его логика была вполне понятна теме Для некоторых поклонников он олицетворял собой само совершенство, и они не желали видеть его другим. К счастью, миссис Лоупер к таковым не относилась. Более того, узнав, что он, раненый и раздраженный, прячется от людей в этой глуши, она прониклась еще большей любовью к своему кумиру. Если ей представится случай, она непременно скажет Пикетту об этом. И если он будет не против, сдерет с него проклятые бинты. Плевать ей на то, как он будет выглядеть без них. Какое бы лицо ни скрывала марлевая маска, он все равно останется ее тодом Человеком, которому она всегда беззаветно поклонялась. В пользу того, что она послана ему Богом, говорил хотя бы тот факт, что у нее очень крупная грудь. Где, как ни на ее пышных полушариях, было бы так уютно и покойно его больной голове? Кто лучше нее, смог бы укачать его, вселив чувство уверенности и безопасности, какие только мать может внушить своему дитя? Уголком глаза женщина заметила какое-то движение в листве, и все ее мечтания мгновенно развеялись. Медленно, очень медленно направилась она к тому месту, где шевелились кусты. Солнце светило ярко, а тени были густыми и темными на легком ветерке слегка трепетала листва неужто и померещилось и вокруг никого не было кроме дрожащей листвы очевидно что так по крайней мере поблизости не было видно ни одной живой души темми вновь посмотрела на дом пытаясь отыскать откуда можно в него проникнуть однако насколько она могла судить с первого взгляда на нижнем этаже здания все окна были закрыты а на дверях висели замки Она начала пробираться через кустарниковое ограждение, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь скрытой лазейки в дом. Но с каждым ее шагом заросли становились все гуще и гуще, и в конце концов женщина поняла, что заблудилась. Во всяком случае, когда она собралась отыскать другой, более доступный подход к зданию, то потеряла из виду не только лужайку, но и сам дом. Ей показалось, что она, подобно Алисе, в мгновение ока уменьшилась в размере, а цветы вокруг нее, источавшие нестерпимо сладостное благоухание, вдруг стали большими, как подсолнухи, только красного и фиолетового цветов. Мало того, что они вымахали выше человеческого роста, их было такое множество, что они полностью заслонили с собой дом вместе с трубой и балконами. Полагаясь на то, что она правильно запомнила направление, в котором находился дом, Тэмми вновь окунулась в цветущее море. Однако ее надежды не оправдались. Заросли становились все гуще и непроходимее, а подсолнухи уступили место кустам, усыпанным желтыми цветами в форме колокольчиков, каждый из которых был величиной с человеческую голову. Она даже не могла позвать на помощь, ведь на ее крик прибежал бы Капуто. Не зная, что делать, Тэмми продолжала беспомощно биться в листве, пока, наконец, кусты не расчистились, и над головой вновь не появилось чистое небо. Выбравшись из зарослей, миссис Лоупер снова насторожилась. Вдруг ее заметят. Но ее опасения были напрасны, потому что она находилась внизу горы, и от дома ее отделяла стена кипарисов, мимо которых, насколько и помнилось, она не проходила. Из всего, что представилось ее взору вокруг, Тэмми отметила только один надежный ориентир — такую же узкую и заросшую дорожку, как та, что привела ее на лужайку. Женщина и понятия не имела, куда вела тропинка, но резонно заключила, что здесь уже кто-то бывал прежде и, возможно, попадал в такое же затруднительное положение, как она, а, следовательно, тропинка в траве должна указывать выход. Если она сослужила кому-то верную службу, то почему бы ею не воспользоваться теми Стряхнув обломки веточек и цветочные лепестки с волос и блузки, она устремилась вперед по тропе. На какой-то миг Тэмми увидела себя со стороны. Можно было представить, какой вид она являла собой, бродя по зарослям, словно обезумевший геолога-разведчик. О чем только она думала. Хотя за воротами не составило труда уговорить себя пуститься в это маленькое приключение, теперь эта затея казалась ей гораздо менее привлекательной. Не сказать, чтобы Тэмми пришла в сильное замешательство из-за долгого блуждания по незнакомому имению. Ведь, в конце концов, она нашла дорогу назад. Также ее не слишком заботила угроза со стороны Капута, тем более сейчас, когда она знала, что рядом с ним тот. Да и что, собственно говоря, этот Капута мог ей сделать. Разве что начал бы на нее орать, возможно, даже вызвал бы полицию, в случае, если бы она отказалась уехать по добру-поздорову. по -здорову на ведь они зря же говорят, что лающая собака редко кусает. И даже не чувство одиночества и незащищенности стало решающим в ее намере не остановиться, а ощущение чего-то незримого присутствия, которое оказалось настолько сильным, что на него невозможно было просто махнуть рукой. Медленно поворачиваясь вокруг своей оси, женщина обвела взглядом окружающую местность. «Кто бы ты ни был, — произнесла она, — изо всех сил стараясь говорить как можно тише и дружелюбнее. «Пожалуйста, покажись мне». В пяти-шести ярдах от нее в подлеске обозначилось какое-то движение. Кто-то зашевелился в своем укрытии. Причем, насколько она могла судить, этих «кого-то» оказалось довольно много. Во всяком случае, шум листвы уже раздавался со всех сторон, словно те, кто прятался в кустах, готовились себя обнаружить. Женщина быстрее прежнего направилась через кустарник в сторону улицы, и вскоре вышла на открытое пространство, где увидела самое неожиданное. По обеим сторонам широкой, высланной плитками дорожки, стояли семь или восемь клеток. Они различались по размеру. В самой крупной из них могли свободно разместиться две лошади, а самая маленькая была приблизительно вдвое меньше. Вившийся по прутьям клеток декий виноград, подобно изодранному покрывалу, свисал сверху, скрывая от постороннего взора тех, кто находился внутри. Хотя на самом деле прятать было некого. Обитатели этого зверинца давно исчезли. Тэмми осторожно шла по дорожке, все больше убеждаясь что ее преследователи движутся позади зверинца, не отставая от нее ни на шаг. В некоторых клетках Она обнаружила высоко прикрепленные деревянные перекладины, очевидно, для маленьких обезьян. В других, сделанных более прочно, оказались чрезвычайно толстые прутья. Интересно, какие тут жили звери? Для носорога, медведя или тигра клетки были чересчур малы. И, само собой, напрашивался вопрос, что произошло с обитателями этого примитивного частного зоопарка? Были они Погребены где-то в зарослях? Или хозяин выпустил их вольно бродить по каньону? Тэми уже почти подошла к концу дорожки, когда ее взор привлекла расположенная справа клетка, сохранившаяся лучше других. Листва так искусно переплелась с прутьями решетки, что практически плотной стеной закрывала помещение со всех сторон. Дверца, также заросшая плющом, была слегка приоткрыта. Тэми заглянула внутрь. На нее пахнуло каким-то легким ароматом, источником которого оказались свечки, расположенные кучкой в дальнем конце клетти. Справа у стенки Тэми ожидала еще более невероятная — детская кроватка, довольно нелепо обустроенная из двух крупных подушек красного шелка и грязного желтого одеяла. На другой стороне стояли стул и маленький стол, а на столе лежали бумага и ручка. Рядом с кроватью виднелся перевернутый вверх деревянный короб, который тоже использовался как стол. На нем грудой громоздились книжки. Но не они приковали к себе внимание Тэмми, а свечки в дальнем конце клетия, где располагался своеобразный алтарь, представлявший собой несколько грубо прикрепленных к камням досок. Посреди алтаря находилось то, что поначалу Тэмми приняла за скульптуру с изображением лица красивой молодой женщины однако, когда подошла ближе, то увидела, что это слепок с живого лица. Рот был слегка растянут в едва заметной улыбке, а безукоризненный лоб запечатлел немного сердитое выражение. До да чего же красиво было это лицо! Кто бы ни была эта женщина, пусть даже ее уже нет в живых, нетрудно было понять, почему именно ее лик был помещен на самое почетное место и почему рядом с ним стояли свечи. При виде такого совершенства у любого человека невольно открывается рот. Именно такие лица любят снимать камера. Тайны дома и его окрестности стали понемногу приоткрываться теме. Может быть, редкостная красавица, которую до сих пор почитают преданный ей поклонник, была некогда владелицей этого огромного дома? Может быть, столь необычное место поклонения специально обустроено в честь женщины, прежде гулявшей по этому саду. Сделав еще один шаг в сторону алтаря, Тэмми увидела множество других, более мелких предметов. Клочок красного шелка с одним подрубленным краем, брошь камея с профилем той же женщины, вырезанным на белом камне, небольшая деревянная шкатулка величиной не больше спичечного коробка, в которой, вероятно, тоже хранилось какое-то сокровище. И, наконец, в самом низу лежала небольшая, вырезанной из бумаги куколка, одетая в женское нижнее белье прошлого века. Бумага, из которой была сделана кукла, от времени пожелтела, а краски поблекли. Насколько Тэмми могла судить, подобные модели были в ходу в двадцатые годы. И хотя она была не слишком сильна в кинематографе того времени, ее заинтриговало лицо, воспроизведенное трижды, на картоне, в глине и в камне. Она уже видела женщину с таким лицом. «Черно-белый фильм» с ее участием как-то транслировался по ночному каналу, но, сколько ни пыталась Тэмми припомнить ее имя, ничего из этого не выходило. Отчаявшись разрешить загадку, Тэмми отступила на шаг от алтаря, и в этот миг почувствовала, что ее затылок обдало струей холодного воздуха. Будучи совершенно не готовой к подобным неожиданностям, она обернулась и увидела мужчину, который стоял буквально у нее за спиной. Он так тихо вошел в клетку, что она даже не услышала его приближения. Проникшие сквозь листву солнечные лучи пятнами выхватывали его образ из тени, благодаря чему Тэмми частично разглядела лицо. Глаза, почти весь нос и уголок рта. Она сразу поняла, что это не капута. Мужчина оказался гораздо старше Марка. Несмотря на солнечную подсветку, его глаза были серыми, холодными и уставшими, а почти белые волосы, вернее, то, что от них осталось, свисали до плеч. Лицо было худощавым, но как ни странно, сухопарость ему шла. Теме показалось, что он похож на какого-то святого, которого она видела у своей матери в Библии, иллюстрированной картинами старинных мастеров. Этот человек Был воистину создан для того, чтобы ему поклонялись. Мужчина вставил в рот самокрутку и поджег ее, как-то по-старомодному щелкнув зажигалкой. «И кто же вы будете?» Глубоко затянувшись, осведомился он таким же холодным тоном, каким отливали его глаза. «Прошу прощения», — начала Тэми, — «мне не следовало бы находиться здесь». «Будьте так любезны», — мягко заметил он. «Предоставьте судить об этом мне». Незнакомец еще раз затянулся сигаретным дымом, запах которого был необыкновенно пикантным, но ей незнакомым. «Я все же был бы не прочь узнать ваше имя». «Тэмми Лоупер. Как я уже сказала...» «Вы просите прощения». «Да». «И утверждаете, что попали сюда случайно». «Да». «Осмелюсь предположить, что вы заблудились. Неудивительно». В саду легко заблудиться. Я искала тода а выдохнул незнакомец, вскинув глаза к небу. Сигаретный дым в солнечном свете озаривал голубизной. «Значит, вы из свиты мистера Пикета?» «О, нет, не совсем так». «А как?» «Видите ли... Ну, конечно, он меня знает, но не знает, что вы здесь». «Верно». Глаза незнакомца вновь устремились на теме. Изучая ее, он смотрел настойчивым, но в то же время необычно почтительным взглядом. «И кем вы приходитесь, нашему мистеру пикету осведомился он. «Должно быть, одной из его фавориток!» Тэмми не могла сдержать улыбки. Сначала ее удивило такое предположение, а потом само слово. «Фаворитка! Такое же старомодное, как щелканье его зажигалки!» — она удивительно ласкала слух и даже льстила самолюбию. Не думаю, что тот пикет захочет взглянуть на меня дважды. Ей почему-то не хотелось кривить душой перед этим печальным человеком. Значит, он много потеряет. Его комплимент был таким непринужденным, что если бы он не подразумевал то, что подразумевал, все равно пролился бы как бальзам на душу. Тэмми почему-то сразу вспомнили слова матери, когда то описывала Джимми Макинтоша. Человека, с которым она в конечном счете разошлась, чтобы заняться вплотную отцом Тэмми. Этот человек был способен зачаровать даже птиц на дереве. Тэмми никогда прежде не встречала такого рода харизмы у людей из плоти и крови. Но незнакомец явно ею владел. Хотя их беседа была пустой и краткой, она не сомневалась, что этот человек обладал неким магнетизмом. «Могу я вас спросить?» «Кто вы?» «Конечно, услуга за услугу. Меня зовут Вильям Зефер». «Очень приятно познакомиться», — сказала Тэмми. «И я вновь прошу прощения». Она бросила робкий взгляд через плечо на алтарь. «Мне не следовало приходить сюда». «Но вы же не знали. В этих джунглях легко заблудиться. Нам нужно было бы все здесь срубить». Он слегка улыбнулся. Но в наши дни было почти невозможно найти работников. — А это дама, которая в маске. — В маске? — удивился Зефир. — О, ну да, конечно, в маске. — Кто она? Он отошел в сторону, чтобы лучше разглядеть алтарь и то, что находилось на нем. — Она была актрисой, — пояснил он. — С тех пор минуло много-много лет. Кажется, я ее узнал. Ее зовут... Катя Люпи. Да. Имя женщины сразу отозвалось в памяти Тэмми, но она никак не могла припомнить ни одного фильма с участием этой актрисы. Она была очень известной. О, да, такой же, как Пиквард, свенсон и Теда Барр. Но все это в прошлом. Она умерла? Нет, нет, просто они забыли. Во всяком случае, мне так кажется. Я давно потерял связь с внешним миром. «Тем не менее, у меня такое ощущение, что имя Катя Люпи мало кому что-нибудь говорит». «Вы правы. Но ей повезло. У нее до сих пор осталось это маленькое владение в каньоне Холодных Сердец». «Холодных Сердец?» «Так называют это место. Видите ли, на ее совести много разбитых сердец. У нее было очень много любовников, особенно в молодые годы. Когда они ей надоедали...» Катя просто убирала их со своей дороги. «Вы были одним из них?» «Когда я только привез ее в Америку, мне посчастливилось делить с ней постель, но очень недолго. Я быстро ей наскучил». «И что же было потом?» «Мне нашлось другое применение. Вот почему я остался с ней рядом. Однако многие мужчины, которые ее любили, закончили весьма плохо. Трое из них, после того, как она их отвергла, пустили себе пулю в лоб. Другие просто спились. Некоторые покоятся здесь, пожелав остаться после смерти поближе к ней. В этом смысле я тоже не исключение, как это не глупо. Ибо вернуть ее расположение невозможно. А почему вы хотите это сделать? Я имею в виду вернуть ее расположение, полюбопытствовала теме Ведь она, должно быть, уже совсем стара. «О, как сказал поэт, время властно над ее бесконечными достоинствами. Она по-прежнему красива». Тэмми понимала, что ее собеседник до сих пор без ума от дамы по имени Катя Люпи, которой, судя по всему, уже около ста лет. Трудно было представить, какую красоту могла сохранить богиня его сердца в таком возрасте. Но возражать миссис Лоупер не стала. «Что ж, боюсь, мне пора идти», — сказала она. Аккуратно протиснувшись мимо Зефира, который не выказал никакого сопротивления, женщина вышла из клетки на дорожку. Вокруг царила такая тишина, что Тэмми даже слышала, как урчит в животе. Казалось, от завтрака ее отделяла целая вечность, да и от скромного обеда, который она съела тоже. Зефир вышел за ней вслед на открытый воздух, и Тэмми впервые представилась возможность подробно его рассмотреть. Когда-то ее новый знакомый, определенно был очень красивым мужчиной. Теперь же его наружность вызывала лишь сострадание. Казалось, этого господина кто-то изрядно поколотил, после чего догнал и добавил тумаков. Лицо его местами было ободрано и кровоточило, местами тщательно запудрено. В целом мистер Зефир производил впечатление человека, которому случилось много выстрадать на своем веку и который имел обыкновение держать свои чувства при себе – что никогда не проходило даром. Когда Тэмми взглянула на него при свете, ей стало неловко от того, что она так быстро хотел от него улизнуть. Словно почувствовав ее колебания, Вильям предложил ей остаться. «Неужели вы вправду так торопитесь?» С этими словами он огляделся, как будто пытался получить ответ из тишины окружающего пространства. «Может, прогуляемся и поговорим? Бродить одной здесь не всегда безопасно. Прежде чем Тэмил успела спросить его, что он имеет в виду, Зефир повернулся спиной к дверце клетки и поднял большую палку. Когда он взял ее в руки, стало понятно, что та уже служила ему в качестве орудия защиты и, очевидно, могла пригодиться и на этот раз. — Звери! — осведомилась она. — Да, иногда звери! — кинул на нее свой печальный взгляд Велем. — А иногда и того хуже. — Не понимаю. «Возможно, в данном случае лучше и не пытаться понять», — посоветовал он. Казалось, тишина стала еще глубже, а отсутствие звуков, как ни странно, отдавало теперь чем-то зловещим. Зефиру не понадобилось уговаривать ее держаться к нему ближе. Чтобы не скрывалась за этим безмолвием Тэмми не хотела встретить его в одиночку. «Просто поверьте мне на слово. В каньоне холодных сердец, «Есть некоторые малоприятные обитатели». Внимание Зефира привлекло что-то за клеткой. Тэмми проследила за его взглядом. «А для чего эти клетки?» — поинтересовалась она. «У Кати одно время была склонность коллекционировать экзотических животных. Здесь у нас находился небольшой зверинец. Белый тигр из Индии. Он прожил недолго. Потом носорог. Его постигла та же участь». Разве это не жестоко, держать их здесь? Ведь клетки такие маленькие. Конечно, жестоко. Она вообще жестокий человек. И я был жесток, исполняя ее прихоти. Насчет этого у меня нет никаких сомнений. Случалось, я был просто невыразимо жесток. Но стоило мне пожить жизнью зверя... Он вновь взглянул на клетку. Как я понял всю глубину постигших их страданий. Тэмми заметила что ее спутник внимательно изучает кустарник, растущий с другой стороны клетки. «Что там?» — спросила она. «Звери!» «Идите сюда!» Совершенно неожиданно Зефер перешел на шепот. «Быстро!» Хотя она ничего необычного в кустах не заметила, тем не менее Тэмми повиновалась. Едва она выполнила его приказание, как в узкий коридор между клетками ворвался ледяной ветер, и она увидела несколько странных движущихся фигур — которые резко надвигались на нее. По очертаниям они напоминали людей, но были странным образом искажены, словно находились под беспрестанным сквозняком. Рты их превратились в маленькие черные кружки, зубы в тонкие иголки, а глаза в темные злобные точки. «Не смейте!» — услышала она рядом с собой возле Зефира и заметила, как тот поднял палку. Однако нанес он удар или нет, Увидеть ей не пришлось, потому что в следующий миг к теме устремились двое призраков. Один из них положил руку ей на лицо, и голову женщины пронзил сильнейший спазм. Такого ее мозг вынести не мог. Она увидела перед глазами вспышку белого света, подобно той, что возникает, когда при демонстрации фильма внезапно рвется лента. Холодный ветер исчез так же стремительно, как и появился, а вместе с ним и все, что ему сопутствовало. Звуки видение, вызванное им смятение чувств. Умирая, Тэмми различила голос Зефира. «Будьте вы все прокляты!» — диким голосом возопил он. А потом она провалилась в небытие. В проходе напротив давно заброшенного зверинца Велим Зефир в отчаянии наблюдал, как беснуются вырвавшиеся из потайных закоулков страшные тени. Они увлекли Тэмми в свое обиталище, в самую глубь каньона, оставив его беспомощно сокрушаться, что, надо сказать, с ним уже не раз случалось в этом богом забытом месте. Швырнув палку на землю, он не смог держать слез, и, будучи не в силах справиться с собой, упал на колени у порога своего жалкого жилища, проклиная Катю. Конечно, винить надо было не ее одну. Как он недавно признался случайной гостье, В этой трагической мелодраме он сыграл не менее пагубную роль. Но не проклинать Катю за то, что она сотворила, за смерть тигров и носорогов, за убийство невинных женщин, он не мог. Велим хотел, чтобы она была так же проклята, как и он сам.